Глава десятая. Комиссар, ваша слава бежит впереди вас. Септем Фульхер, планетарный губернатор, отвесил мне ветиватый поклон, сопровождаемый шелестом кружев, что цеплялись за его парадное дьяне, как плёщ за осыпающиеся руины. Кажется, на Железоплавильне такие церемонии были столь же обычны, как и на Дречье. Приятствовать здесь вас честь для меня. Церемониал требовал, чтобы старшие офицеры полка лично и как можно скорее представились наместнику. Это пришлось не по душе, ведь для меня кастини браклаво представление состоялось в самый разгар званого вечера в губернаторском дворце, а я никогда не был против слушателей под халимов и бесплатной выпивки. Как и для меня, отозвался я, протягивая Фулькиру руку. Одна из преимуществ моей репутации и кочевой жизни в Астромилтарум состоит в том, что мы можем игнорировать местные обычаи. Яс, конечно, обратное не приносит каких-то преимуществ. Я уже давно отшлифовал образ простого и грубоватого военного, у которого на языке то же, что на уме, и который говорить не задумываясь о мнении вышестоящих. Большинство гражданских покупались на эту маску, почему-то в первую очередь те, что привыкли к чужому подхалимству. Видимо, потому что подхалимничать самим для них было в новинку. Во многом именно это объясняло то, как мне удавалось скрывать своё истинное лицо. Люди просто привыкли принимать за чистые монеты все, что я говорю. Большинство людей, по крайней мере. Уверен, что Эмберли видела во мне многое из того, что скрывала чужие глаз. Но и я мог ответить ей тем же. Одна из причин, почему мы с ней так хорошо ладили, заключилась в том, что я знал, до каких пределов я могу это показывать. Через заполненный людьми больной зал я обросил взгляд в сторону Эмберли, а она была поглощена разговором со средних лет мужчиной, что было приметен аккуратно подстриженной бородкой. Я облачён в коричневую мантию, материал для которой я внастроил немногим меньше, чем работа портного. Мне он показался похожим на торговца и на плотника, что завёл связи на высшем уровне, благодаря которым мы попал на этот приём. Именно такие люди выбалтывали эмбер льтонной ценной информации, сами того не замечая. Как не замечал этого её нынешний собеседник, влечённый пелевшийся вырез больного платья, раскрывающий именно столько, сколько нужно. Фулхер пожал мне руку с лёгкой улыбкой опытного дипломата, который вонял не так просто сбить с толку. Я пожал крепко, но не пытаясь превратить приветствие в состязание в силе. Этим он бы выказал внутреннюю неуверенность. "А я сомневаюсь в этом", ответил он. "Держи пари, вам больше по душе готовиться к встрече с врагом, чем убивать время на скучных светских раутах". Он улыбнулся, будто бы с искренним дружелюбием. У губернатора было недостаточно красивое лицо, чтобы он казался приятным и располагающим, но оно привлекало внимание. Я поймал себя на том, что ли неврозсуждаю, сколько Фульхер заплатил за это лицо. Внешне ему нельзя было дать больше пятидесяти, но что-то в его глазах заставило предположить, что на самом деле губернатора вдвое или втрое больше. Неплохая догадка. Согласно моим записям, в миг того разговора Фульхеру было чуть-чуть за сто двенадцать. Само собой, я готов оказать вам любую помощь, какая потребуется. Я передам ваше щедрое предложение нашему полковнику. Она должна быть где-то здесь. Я повернул голову, проводя взглядом по залу, и наконец заметил Кэстин, окружённую толпой безумцев-юнцов, впечатлённых тем, как сидит на ней парадная униформа. Кэстин встретилась со мной взглядом, улыбнулась и вернулась к истории, которая так заворожила слушателей. Сейчас она сильно напоминала мне гурмана, что придирчиво выбирает какое лакомство отведать. "В этом нет нужды", заверил меня губернатор. "Мы уже говорили с ней". Хотя Фулхера выглядел беззаботным, он явно хорошо понимал обстановку. Я вдруг осознал, что это человек, которого нельзя недооценивать. Кажется, она на вершине успеха, как и всегда, отозвался я. "Вы не найдёте лучшего полковника на все восточные окраины". Это было истинной правдой, а не просто ожидаемой вежливостью. Фолкер кивнул. "Я заместитель тоже кажется очень компетентным". Он бросил взгляд в сторону майора Броклау, что как раз отплясывал непростой танец в самом центре больничного зала. Его партнёршей была одна из очаровательных местных аристократок, что с удивительной грацией и немного адурманной улыбкой повторяла каждое движение майора. Почему-то я засомневался, что наши полковые командиры сегодня будут ночевать в отведенных им покоях. Я и сам рассчитывал на встречу с Сэмбриличе чуть позже, так что было бы несправедливо лишать других приятного времяпрепровождения. Я верю, что ваши люди уже внизу и в безопасности, произнёс губернатор, и я неохотно вернулся от приятных мыслей о будущем к тому, что происходило здесь и сейчас. Должно быть, согласился я, взглянув на хронометр, а потом перевёл взгляд на панорамное окно из бронекристалла, что занимало большую часть одной из стен. И сложило потрясающие демонстрации богатства и могущества нашего хозяина. Здесь, на вершине шпиля, атмосфера была разрежена почти как в открытом космосе, что делало вид на ночное небо кристально чистым. В воздухе было так мало, что он и вбирал звёздный свет и не давал ему мерцать. В небе был чётко виден пересекающий его по диагонали спиральный рукав. А вот это должно быть след последней выз наших челноков. Я указал на первую попавшуюся точку в небе. один из бесчисленных мириад движущихся огоньков, кружившихся в не менее сложном танце, чем тот, что сейчас исполняли на губернаторском паркете. В небе были сотни таких коньков, орбитальные доки, полустатные станции, загружающиеся или разгружающиеся звёздные корабли, внутрисистемные баржи, вроде той, что привезла нас сюда, да в 10 раз больше челноков, связывающих все эти суда и станции с Землёй. Само собой, некоторые из светящихся точек могут оказаться эльдарскими налётчиками. Во всей моей воле догнала от себя неприятные мысли и напоминал, что мы слишком далеко, чтобы разглядеть что-то невооружённым глазом. Прочим не так уж и далеко. Я бросил взгляд на поверхность планеты, что лежала больше, чем в дюжине километров от нас, достаточно, чтобы окутывающий землю слой мрака выглядел искажённым, тем самым притягиваемым взгляд. Вдалике там и сям светились шпили других ульев, а нижние ярусы нашего слабо поблескивали в глубине. Эк проглощённый неверный свет пробивался сквозь дымку и смог, напоминая мне свечение магмы в кратере вулкана. Небольтоус, пока и выше мысли, особенно если подумать о сосредоточенном огне эльдарских лаз-батарей, который мог выпостить тешки этому миру так. Это лёгкое превеличение, но обстрел действительно мог бы значительно расплавить земную кору, хотя для обречённого, скорее всего, стороннего наблюдателя большой разницы бы не было. Что наш улей упадёт, как гнилое дерево. Стала быть наша планета под надёжной защитой, сказал губернатор, и как и не старался сарказму в его голос отыскать не сумел. Вы не будете наблюдать, как проходит высадка, я покачал головой. Это дело для наших специалистов по логистике, пояснил я. И высадка пройдёт по расписанию, неважно буду это или нет. Тоже можно было сказать о Кастине Броклау: когда тут появятся эльдары, мы будем готовы встретить их. По крайней мере я надеялся, что будем, хотя что солдаты с лозганами смогут поделиться с кадрами звездных кораблей, из которых торчит только пушек, что от одного залпа весь мир лопнет, как перезрелый плойн, если Эльдар этого захотят, я не знал. Но первое, что ты узнаешь в школе про гениум, помимо того, где тут больниарий, примечание переводчика: баня, купальня, латинь, и того, что когда проктор отворачивается, можно бить ниже пояса. Это то, что в видимости верности и спокойствия почти так же хороши, как настоящее спокойствие, особенно когда вы хотите, чтобы никто не вершил нос. Так что пока Сенансов тут нет, я буду цепляться за надежду, что они все-таки передумают, найдут себе другую добычу или что сам император явится воплоти, чтобы изгнать их. Что, если уж на чистоту, события почти равновероятные. Септем. Рядом со мной появилась Эмбрли, на лице которой искрылась простодушная улыбка. совершенно не соответствующее всему, что я знала о ней. Не познакомишь меня со своим бравым собеседником? Думаю, у тебя стоит поделиться им. Конечно. Фулхер улыбнулся ей в ответ с лёгкой снисходительностью человека, что с рождения знал, что в любом собрании будет самым главным, и сделал полагающийся при представлении жест. Меледи Эмберли Вэйл, перед вами удивительный пришелец из внешней системы, прославленная комиссарка Эфоскайн, о котором вы столько всего слышали. Вы, вероятно, всё, что вы слышали, было сильно преувеличено. Почти не покрыв душой, ответил я и склонил голову в приветствии. Это полностью отвечало тому образу, что уже составил обо мне губернатор, и будь я проклят, если стану скакать тут как актёр в мистерии. Развлечение популярное среди мастеровых на многих мирах Домоглавого залива и соседних секторов. Обычно исполняется на праздниках восторженными любителями. Для многих из них это выражение набожности не меньше, чем развлечение. Ведь все новые сюжеты для местной неизменно ложится какой-нибудь случай из жизни императора или кого-то из святых, но превращённый в комедию и сдобренный грубым фарсом и сар tierными шутками, подражая местным обычаям. Не сомневаюсь, озорно улыбнулась Эмберли, она взяла меня под руку и навязчиво но твёрдо принялась уводить прочь от губернатора. Вы простите нас? Она снова повернулась ко мне. Я умираю от желания кое с кем тебе познакомить. Развлекайтесь. Немного снисходительно наподстовал нас Фулхер, немедленно приключившись на разговор с местными аристократами, что давно выбивались вокруг, но не решились влезть в нашу беседу. В их числе было несколько на первый взгляд молодых женщин, впрочем, учитывая, сколько денег знать могла потратить на омолаживающие операции, внешность была не самым надёжным указанием на срок выдержки, которые бросили в спину Эмберли разочарованные взгляды. Что происходит? спросил я, стараясь говорить беззаботно. На тот случай, если нас подслушивают, но Эмберли в ответ едва заметно качнула головой. Не здесь. Она оглянулась, будто кого-то высматривая, и удовлетворенно кивнула, явно никого не высмотрев. Нам в одну из боковых комнат. А губернатор не будет возражать, спросил я. Она могла быть с ним на ты, но это еще не значило, что ее можно бродить по всему дворцу. То, чего он не узнает, ему не повредит, ответила Эмберли. Хотя мой опыт подсказывал, что то, чего ты не знаешь, может повредить тебе куда сильнее всего прочего. Эмбер леchitz изменила курс, чтобы подойти к столику и принялась нагромождать себе тарелку едой. Запасайся, пока можешь. Мы не на пару минут. Мне предупредить Костину про клоу? спросил я, поднося руку к воксбусине, но Эмбер лишь покачала головой. Пусть веселятся, пока могут. Она вывернула горку яств на тарелке парочкой половинских пирожных. И я не думаю, что они захотят об этом знать. Ты можешь обо всем рассказать им потом, если хочешь. Верно. Кивнул я, уже убедившись, что мне не понравится предстоящий разговор, несмотря на то, что вряд ли у меня могла быть более приятная собеседница. Я принялся наполнять свою тарелку, положил славную порцию кеджере с цельмы, добавил котлетного пирога и сам не забыл о половинских пирожных. Немного поколебавшись, я отверг копченое мясо. Но взял ломтик мясного сыра, который в плане запаха делал бы стоечкой вперёд юргинским носкам. Рассудив, что в следующие несколько часов мне наверняка понадобится ясная голова, я с неохотой прошёл мимо бутылок с амассеком и удовольствовался стаканом плоинового сока, который своим приятным ароматом мог бы перебить запах сыра. "Уверена, что не голодаешь?" с лёгкой улыбкой спросила Эмберли, хотя сама набрала еды не меньше меня. "Вовсе нет." Не замолкая, она повернулась и принялась скользить между гостей легко, как танцовщица. Нам сюда. Не будучи столь грациозен, я пошел напрямик, надеюсь, что моя репутация и вид висящего на поясе оружия проложат мне путь. У меня это получилось почти столь же успешно, как у Юргена, и окажись он здесь. Вообще-то церемониал позволял мне взять помощника с собой, но я оставил Юргена разбираться с жильем, в полной уверенности, что он достанет первоклассные апартаменты, где все будет к моим слугам в нужный момент. Мой ординарец вряд ли сумел бы не выделяться из собравшейся здесь толпы. Кроме того, я не знал, притащит ли Эмберли сюда свою ручную психоршу. Само собой я её не взяла, впрочем, если бы я это сделала, ход событий бы сильно ускорился. А если притащат, то при виде Юргины она начнёт истерить прямо на глазах у губернатора и половины местной знати, чем раскроет и удар, а это последнее, что нам нужно.